Глава д е в т а д ц а м р и н а права», — процедил Риз, останавливаясь у порога гостиной. «Вы впрямь как псы, ждущие хозяина. Может, поводки вам купить?» Кассиан развалился на диване возле очага. Он сидел рядом с мор. Одна его рука свешивалась со спинки, второй он показал Ризу неприличный жест. Казалось, он коротает время, томясь от вынужденного безделья. но плотно сжатые губы и выпеченная челюсть говорили об ином. Ожидание всех, кто сидел в гостиной, было отнюдь не праздным, а напряжённым. Азриэль расположился у окна, почти слившись с тенями. За его спиной виднелась з а п о р о ш е н н а я снегом лужайка и улица, по которой ветер крутил поземку. Я поискала глазами Амрену и... не нашла. Даже не знаю, почувствовала ли я облегчение. Теперь придётся самой её разыскивать, чтобы вернуть амулет. Вряд ли слова р и з ы и в особенности её собственные, были пустым звуком. После сырости и ветра, сопровождавших нас на обратном пути из тюрьмы, приятно было плюхнуться в тёплое, уютное кресло. Как и вся здешняя мебель, кресло делалось с расчётом на и л и р и а н с к и е крылья. Я протянула к огню озябшие руки и ноги и чуть не застонала от удовольствия, когда их окутала теплом. И как всё прошло? — спросила Мор, выпрямляя спину. Сегодня она предпочла платье, удобные чёрные штаны и тёплую синюю кофту. к о с т а р е з занудливый сплетник, любящий совать нос в чужие дела. И только, — удивился Кассиан, упирая руки в колени. Его крылья были плотно сложены и почти не видны. «Не только», — ответил Рис. «Иногда он бывает полезным, а потому нам нужно заняться тем, что у нас получается лучше всего». Я шевелила озябшими пальцами и не вмешивалась в разговор. Мне хватало своих мыслей. Я старалась отгородиться от всего, что открыла Косторезу. Но сильнее меня будоражило не прошлое, а его слова о моих возможных действиях с книгой Дуновений в будущем и о моих редких способностях. Рис рассказал всем о котле, о причинах нападений на храмы. Слушающие не скупились на вопросы и ругательства. Но Рис... и словом не обмолвился о том, что я поведала Косторезу в обмен на его сведения. Большинство вопросов задавал Азриэль, перебравшийся на середину комнаты. Голос его звучал спокойно, а лицо оставалось непроницаемым. Меня удивила некая отстранённость Кассиэна. Наверное, он посчитал, что певцу теней сведения нужнее и важнее. Возможно, прикидывал, какие действия потребуются от него самого. Когда Ри закончил рассказ, заговорил его главный шпион. «Я расспрошу своих доверенных лиц п р е д в а р е л е т о насчёт возможного местонахождения книги Дуновений. А прежде чем обращаться к людям за их частью, я могу слетать в мир смертных и разведать, где её прячут». «Это излишне», — возразил Рис. «Сведения, о которых я рассказал, крайне важны и опасны. Помимо нас, знать о них не должен никто, за исключением Амрены». Так что никаких доверенных лиц. «Те, о ком я говорю, действительно можно доверять». Спокойно, но со сталью в голосе заявил Азриэль. Его изуродованные пальцы вцепились в полы кожаных доспехов. «В этом деле мы не станем рисковать», — ответил ему Рис. Он выдержал взгляд Азриэля. «Я почти слышала его мысленный посыл. Только не подумай, а с что я осуждаю твою точку зрения». Или сомневаюсь в твоих помощниках? Никоим образом. В лице Азриэля ничего не изменилось. Он лишь кивнул и разжал пальцы. «А что ты сам собираешься сделать?» — спросила Мор. Вероятно, ей хотелось поддержать Аза. Рис смахнул со своих доспехов невидимую пылинку и поднял голову. Его фиолетовые глаза напоминали две льдинки. Чтобы заполучить ножки котла, правитель Сонного Королевства напал на наши храмы. Один вообще разгромил. Это вполне может считаться военными действиями и указанием на то, что его величество больше не собирается добиваться моего расположения. «Думаю, он не забыл о нашем союзе с людьми во время войны», сказал Кассиан. «И он не станет рисковать раскрытием своих планов, пытаясь повлиять на тебя. К тому же могу побиться об заклад. Прихвостни амаранты». Уже доложили ему о событиях в Подгорье. Точнее, о том, чем всё кончилось. На последних словах у Кассиана дрогнул кадык, и я поняла, о чём речь. О попытке Риза убить Амаранто. Мне стало жарко, и я убрала руки от огня. «Несомненно», — согласился Риз. «Случившееся в храмах доказывает, что силы сонного королевства сумели успешно проникнуть на наши земли». «Успешно?» И незаметно. На такую любезность короля я отвечу своей. Матерь милосердная, Кассен и Мор заулыбались, как хищники, предвкушавшие охоту. «Каким образом?» — спросила Мор. «Нужно все тщательно обдумать. Но если котел хранится в пределах сонного королевства, туда мы и отправимся. Либо мы заберем котел, либо с помощью книги дуновений погасим его силу». «Сонное королевство окружает ничуть не меньше слоёв магической защиты, чем наш в е л а р и с возразила з р е л ь «Вначале нужно найти способ незаметно пробраться туда». «Потому мы и начинаем действовать немедленно», — слегка кивнув ответил Рис. «Пока что займёмся охотой за книгой. Когда обе её части окажутся в наших руках, мы сможем действовать быстро и раньше, чем станет известно, что она попала к нам». Кассиан кивнул, но тут же спросил. «А как ты собираешься добывать части книги?» Я насторожилась. «Поскольку обе части имеют магическую защиту, настроенную на определенных верховных правителей, только они и в состоянии найти места хранения. То есть мы должны обратиться к их магической силе. Но, похоже, нам очень повезло. Помимо того, что Фейера впоследствии прочтет заклинание из книги Дуновений, чего не сможет никто из нас, Она способна и отыскать обе части. Теперь все смотрели на меня. Я сжалась. Костарес говорил лишь о моей возможной способности, откуда ему знать наверняка. И ты тоже не знаешь? Я не договорила. Рис только ухмылялся. У тебя есть крупица силы каждого из нас. Это всё равно, что вместо одного большого пальца заполучить целых семь. Если мы что-то спрятали или окружили своей защитной силой, Не имеет значения, где оно спрятано. Нужный вид магии сам тебе покажет, где искать. Но наверняка ты этого не знаешь, — снова попыталась возразить я. — Конечно, но я знаю способ проверить, — продолжая ухмыляться, ответил Рис. — Опять со старым, — проворчал Кассиан. Мор предостерегающе взглянула на а з р е л я дабы на сей раз он не становился добровольцем. Главный шпион ответил ей взглядом, смысл которого я понять не смогла. Я поудобнее устроилась в кресле, собравшись наблюдать за их словесной перепалкой, но Рис вдруг сказал, «Знаешь, Фейра, с твоими способностями ты смогла бы найти половину книги, спрятанную на землях Двора Лета, и сломить магическую защиту тоже. Однако я не хочу верить Костарезу н а с л о в о и отправлять тебя туда без предварительной проверки». Я должен убедиться в твоих способностях, поскольку потом, когда настанет время применить з а к л и н а н и я каждый промах может нам очень дорого стоить. Словом, я должен знать наверняка, что ты не допустишь ошибки. Завтра мы с тобой ещё немного попутешествуем, проверим, сумеешь ли найти одну мою ценную вещицу, которой я лишился давным-давно. д е р ь м о в а затея. Пробормотала мор, пряча руки в складках к о ф т ы «Куда теперь?» — спросила я. Мне ответил Азриэль, в гости к ткачихе. Кассиан тоже хотел что-то сказать, но Рис поднял руку и заговорил сам. «Мы проверим, сумеет ли ф е й р а узнать мой предмет, оказавшись в сокровищнице т к а ч и х и Что касается Двора Лета, не удивлюсь, если Таркин заклинаниями изменил внешний вид книги и позаботился о том, чтобы и ощущалась она по-иному». «Котёл тебя в разуме, Рис!» не выдержала Морс, спуская ноги на пол, усланный ковром. «Ты никак? Кто такая ткачиха?» — спросила я. «Древнее, злобное и коварное существо», — ответила Зриэль. Я смотрела на шрамы, покрывавшие его крылья и шею, о руках промолчу, и думала, сколько же таких существ он успел повстречать в своей бессмертной жизни. Были ли они хуже тех, с кем его связывало кровное родство?» к а ч и х у лучше вообще не трогать», — добавил Азриэль, поглядывая на Риза. «Поищи другой способ проверить способности Фейры». Ризент лишь пожал плечами и посмотрел на меня. Выбор он оставлял за мною. Теперь выбор всегда принадлежал мне. Впрочем, вздумай я вернуться ко двору весны, сомневаюсь, что он бы позволил, только ли потому, что он прекрасно знал, сколь опасно мне туда возвращаться». Я закусила нижнюю губу, взвешивая риск. Я ждала, что меня охватит страх или проявятся какие-то иные чувства. Ничего. Похоже, я всё исчерпала на визит в тюрьму. к о с т а р е с т к а ч и х а Неужели у вас нет никого, кто носил бы обычное имя? Кассиан усмехнулся. Мор снова забралась с ногами на диван. Похоже, один лишь рис понял. Я вовсе не шучу. У него напряглись скулы. Думаю, он точно знал, насколько я измотана сегодняшним путешествием. Меня должно было затрясти при одном упоминании этой ткачихи. Но после Костореса, после моих признаний, сделанных в камере, я перестала что-либо чувствовать». «Не хочешь ли добавить ещё одно имя к этому списку?» — спросил меня Рис. «Мне не понравился вопрос. Тоже сказала ему и Мор. Речь идёт о посланнике». — сказал Ризент, игнорируя в о з р а ж е н и е сестры. — Посланники двора ночи в мир людей. — Риз, за последние 500 лет не было ни одного посланника, — сказал ему Азриэль. — И смертных, обретших бессмертия, тоже не было, — ответил Риз, не сводя с меня глаз. — Мир людей нужно подготовить наравне с нами, особенно если учесть, что правитель Сонного Королевства собирается уничтожить стену. и обрушить с в о и с и л ы на южную оконечность острова, а, возможно, и дальше. Нам нужно поскорее заполучить от смертных королев вторую половину книги дуновений. Если мы не сумеем повлиять на них с помощью магии, придётся сделать так, чтобы они сами отдали её нам». В гостиной снова стало тихо. Снаружи шелестела п о з е м к у устилая лужайку и камни улицы. «Тебя сделали бессмертной Фейри». но твое сердце осталось человеческим, — нарушил молчание Рис. Это не значит, что ты неуязвима перед внешними угрозами. Скорее, наоборот. Едва ты ступишь на континент, тебя начнут преследовать, и потому нам нужно устроить резиденцию на нейтральной земле, в таком месте, где люди нам доверяют. Доверяют тебе, Фейра, и куда люди могут прийти для встречи с тобой — чтобы спустя 500 лет снова услышать голос притиянии. «Поместье моей семьи», — сказала я р и з чтоб меня накрыло т е т и к а м и матери!» — вырвалось у Кассиана. Он даже взмахнул крыльями, едва не сбросив с примыкавшего столика керамическую вазу. «Неужели ты считаешь, что мы имеем право завладеть чужим домом, да ещё заставить родных Фейри плясать под нашу дудку?» Несто вообще не желало иметь каких-либо дел не с простыми Фейри, Не с фейской знатью, а элайна. Наивная, мечтательная л а й н а Могла ли я вторгнуться в их жизнь, приведя нежданных и незваных гостей? Мор потянулась и переставила вазу с края стола на середину. к а с с и н ты прекрасно знаешь, люди не смогут противостоять натиску короля. Будем мы общаться с родными ф е й р ы или нет, их земля может покраснить от крови. Вопрос, куда потечет эта кровь, И сколько её прольётся. Иными словами, сколько человеческих жизней мы сумеем спасти? Возможно, я выглядела трусливой дурой, но я всё-таки сказала. По другую сторону стены лежат земли двора весны. Стена проходит не только по суше, но и по морю. «Мы полетим со стороны моря», — не моргнув глазом, ответил Рис. «Я не хочу, чтобы об этом стало известно другим дворам». хотя сведения быстро распространятся, когда мы там появимся. Фейра, я знаю, насколько это нелегко, но если существует хоть какой-то способ убедить королев, я сделаю это, — сказала я. Перед мысленным взором нылькнуло истерзанное тело Клеры Бадор, прибитое к стене. Амаранта была одним из командиров правителя Сонного Королевства, одним из многих. Чтобы повелевать т а к о е как Амаранта, сам король должен быть несравненно большим чудовищем. Если его солдаты вторгнутся на землю людей, если их поганые руки коснутся моих сестер, возможно, Элайне и н е с т и это не понравится. И даже очень, но я их уломаю. У меня не хватило духу спросить Реза, сможет ли он с помощью магической силы заставить моих сестер помогать, если они откажутся делать это добровольно. Потом я вспомнила. «Магические чары Тамли, на которыми тот окружил моё возвращение, не подействовали на стальной разум Несты?» «Значит, решено», — объявил Рис. Судя по лицам остальных, он никого не обрадовал. «Как только наша дорогая Фейра вернётся о Ткачихи, мы поставим сонное королевство на колени». Вскоре после нашего разговора Рис и его соратники куда-то отправились. Куда — никто мне не сказал. Но после событий этого дня у меня не осталось сил даже на любопытство. и о наспех проглотила ужин, принесённый мне в комнату Нуалы и Середвенной, легла и мигом уснула. Мне снилась большая белая кость, покрытая жуткой резьбой. Там было моё лицо, перекошенное болью и отчаянием, рябиновый кинжал в руке и лужи крови, вытекающие из-под двух трупов. Я проснулась, едва начало светать. К счастью, кошмарный сон не заставил меня исторгнуть ужин. Через несколько минут после моего пробуждения в дверь постучался Рис. Я едва успела пробормотать в х о д и как он вбежал со скоростью полуночного ветра. В руках у него был пояс с метательными ножами, которые он бросил к изножью кровати. «Поторапливайся», — велел он. Не спрашивая разрешения, Рис вытащил из комода м о е боевое облачение и швырнул на кровать. «Нам надо быть на месте ещё до восхода солнца». «Почему?» — спросила я, выбираясь из-под одеяла. Похоже, полётов сегодня не будет. Крыльев у него за спиной я не увидела. Потому что время очень дорого. Рис вытащил мои носки и сапоги. Едва правитель сонного королевства узнает, что кто-то ищет книгу д у н о в и н и й собираясь притушить силу котла. Его прихвостни тоже начнут охоту за книгой. «Ты ведь подозревал это уже давно», — сказала я. Вчера они так быстро исчезли, что я не сумела его спросить. «Котёл, король, книга. Тебе требовались подтверждения?» Но ты ждал меня. Если бы ещё два месяца назад ты согласилась работать со мной, мы бы отправились прямо к Косторезу, проверить, подтвердит ли он мои догадки насчёт твоих способностей. Однако события приняли иной оборот. Да, совсем иной. Я сунула ноги в тёплые шлёпанцы, отороченные мехом. Теперь я понимаю, почему ты так спешно учил меня читать и настаивал на своих уроках. Если твои предположения оправдаются, и книга окажется у меня в руках, Нужно, чтобы я прочла её. Или её перевод. Столь древняя книга вполне могла быть написана на совершенно ином языке и совсем другими буквами. Опять-таки, Эрис деловито продолжал доставать мою одежду. «Если бы ты согласилась со мной работать, я бы сразу назвал тебе истинную цель твоего обучения. А так я не мог рисковать». Он открыл дверцу шкафа. «А читать тебе стоило научиться в любом случае. Да, это служит моим целям». Я тебе сказал чистую правду. Теперь ты знаешь о них. Станешь меня упрекать?» «Нет», — не кривя душой, ответила я. «Но впредь я бы хотела узнавать о твоих замыслах заранее, а не задним числом». Принято к сведению. Выдвинув ящик, Крис достал моё нижнее бельё и принялся раскачивать его на п а л ь ц е Он разглядывал чёрную кружевную отделку и усмехался. «Удивительно, как это ты не п о т р е б о в а л о от Нуалы из Середвины купить тебе что-нибудь иное». Я выхватила у него бельё. «Не пускай слюни, ковёр испачкаешь!» Бросила я ему и отправилась в купальню. у Рис терпеливо дожидался, пока я оденусь. Когда я вернулась, облачённая в тёплые доспехи с меховой подкладкой, он подал мне пояс с ножами. Я не сразу сообразила, как этот пояс надевается и закрепляется. «При тебе не будет ни лука со стрелами, ни меча», — сказал Рис. Сам он надел боевые иллирианские доспехи, прикрепив к спине знакомый мне простой и грозный меч. «Ножи тоже оружие? Почему ты их столько натолкал в пояс?» Рис намеревался сам надеть мне этот мудрёный пояс, но я совсем не хотела, чтобы его пальцы елозили по моим бёдрам. Я прокопалась дольше, осваивая все п р е м у д р о с т и пряжек и застёжек. Рис лишь проверял, правильно ли они закреплены. Ножи она не заметит, поскольку они есть в её доме для еды и для работы, а вот чужеродные предметы, которых прежде не было — меч, лук, стрелы. Их она сразу может почуять. А меня? Я всё-таки напутала с завязками. Ризенду пришлось завязывать их снова. Самому. Его сильные и ловкие руки справлялись с такой одеждой гораздо лучше, чем с элегантными камзолами, которые он надевал, заставляя мир считать его утончённым щёголем. «Двигайся беззвучно ничего не трогай, кроме предмета, который она взяла у меня». Его руки всё-таки оказались на моих бёдрах. Когда-то, вечность назад, он заставил Тамлина кланяться. Сейчас же сам стоял передо мной на коленях. Глаза Риза вспыхнули, словно и он вспомнил тот случай. Было ли то внезапное появление частью его игры? Своеобразным фасадом или местью? Из обрывочных фраз Тамлина я поняла, что вражда между их семьями была давней и кровавой. Если мы не ошибаемся в твоих способностях, и если Кастарес вчера не соврал, тогда получается, ты и тот предмет, вы ощущаетесь одинаково. Не буду сейчас вдаваться в подробности почему. Это связано с охранительными заклинаниями, которыми я когда-то его окружил. Так что пока ты не дотронешься до каких-то других предметов, чего я тебе очень не рекомендую делать, она тебя не заметит. Ты для нее будешь неосязаемой». «Что значит неосязаемой? Постой, она что, слепая?» — догадалась я. Он кивнул. «Но остальные ее чувства предельно обострены, так что двигайся тихо и действуй быстро. Найдешь предмет — беги прочь со всех ног». Его пальцы как бы ненароком обвели мои ноги. «А если она меня почует...» Его пальцы слегка надавили мне на кожу. Тогда мы точно и достоверно узнаем, насколько ты умела и искусна. Жестокий, расчётливый придурок. Я сердито проехалась по нему глазами. р и з лишь пожал плечами. «А тебе больше понравилось бы, если бы я запер тебя в доме ветра, пичкал деликатесами, заставлял надевать изысканную одежду и заниматься устройством развлечения». «Для моих гостей?» «Иди ты в преисподнюю! Чего ж ты сам не отправишься за этим предметом, если он тебе так важен?» «Потому что ткачиха меня знает. Если меня поймают, она потребует значительный выкуп. Невзирая на всю серьёзность ситуации, остальные верховные правители не станут вмешиваться. А сокровищ у ткачихи собрано предостаточно. Есть такие, что хранятся тысячелетиями. Большинство так у неё и останется». Верховные правители не осмелятся явиться к ней. Есть законы, защищающие ткачиху. И потом, никто не хочет испытать на себе её гнев. Спросишь, почему бы правителям не послать к ней опытных воров? Потому что воры могут не вернуться назад или приведут её слуг прямихунька к пославшему их верховному правителю. Это ещё страшнее. Но ты... Тебя она не знает. э т о с в я з а н о со всеми дворами сразу. значит, «Я твоя охотница и воровка!» Его руки скользнули к впадинам под моими коленями. На лице Риза появилась плутоватая улыбка. «Ты, Фейра, м о ё спасение!»